Представьте, что начинаются формальности, а потом врывается какая-то суматошная особа, это, оказывается, Флора, и ее вместе с Делой заталкивают в задний ряд. Из-за их громкого шепота трудно сосредоточиться. И все же вам так хочется обернуться, чтобы обняться с сестрой. Потом представьте себе, что вы слышите, как регистратор спрашивает, не знает ли кто-либо каких-нибудь препятствий к заключению брака, потому что, да, это неотъемлемая часть гражданского ритуала. И представьте себе, как ваша лучшая подруга громко и отчетливо, но с восхитительным спокойствием произносит. Такие препятствия есть. Мы все оборачиваемся и изумленно смотрим на Деллу, которая простодушно встречает мой взгляд с другого конца зала и совершенно спокойно говорит. «Можно тебя на пару слов?» Когда мы выходим, за спиной Делл появляется Флора, Ее брови работают с повышенной нагрузкой, и они вдвоем утаскивают меня в сортир. Я походе удивляюсь тому, что все судьбоносные моменты в моей жизни происходят в сортире, а потом замечая и у Деллы, и у Флоры пугающе серьезные выражения лица. «Он нашелся», — говорит Делла, — «живой и невредимый». Флора вытаскивает из сумки белую открытку с приглашением на свадьбу и протягивает ее мне. «У тебя восемь часов», — говорит она категорическим тоном, как будто все сомнения ее вдруг оставили, и наступило облегчение. Я беру в нее приглашение и смотрю. У меня примерно восемь часов, чтобы воспользоваться им. Два незнакомых имени, калифорнийский адрес. Я снова читаю имена. Свою дочь Черилл за Александра Лайла. Что это? Говорю, я чувствую себя не в своей тарелке. Я просто-напросто напугана. Свадьба, для которой я устраивала фэншуй, говорит Флора. Я снова смотрю на карточку. Алекс? Говорю я. Да, это он, говорит Флора. Я встретила его в Лос-Анджелесе. И он сегодня женится. Обе усиленно кивают. Но еще? Не женился. Еще более энергичные кивки. И я тоже. Неистовое движение головой. «Так ты его видела?» — спрашиваю я у Флоры. «Ну да», — говорит она. «Говорила с ним?» «Ну да», — говорит она. «О, Боже!» — лепечу я, пытаясь осознать это. «Наверное, я вся побелела, потому что Флора вдруг поворачивается к Дели и яростно лает. Не надо было говорить ей». Делла лает в ответ. «Этот человек — любовь всей ее жизни», — вложив всю силу в последние четыре слова. А потом... Добавляет. «Я ведь рассказывала тебе про ордерский мирный договор». ордерский мирный договор ознаменовал конец холодной войны между мной и Деллой. Холодная война началась в ту самую ночь, когда я застукала Деллу на танцплощадке «Ранчо любви» с Дэвидом. Дэвид уже был занесен в книгу моих любовных записей и числился в рубрике «6С» — «Пропавшие» — в подразделе «СЕ» — «Сердцеед». Более того, в ту ночь на «Ранчо любви» чернила на этой записи только-только успели просохнуть. И тогда я просто перестала разговаривать с Делл хотя мы жили тогда в одной двухкомнатной квартире. Ее предательство так поразило меня, что я буквально не могла вымолвить ни слова. Я говорила «это тебя», когда звонил телефон, и это было, пожалуй, все. Дэл тоже ничего не говорила. Через несколько недель мы обе замкнулись в очень крепких раковинах. Я приготовилась к переезду, но и тогда мы ничего друг другу не сказали. После этого мы не виделись почти год. Легче было бы лишиться руки. А потом однажды мы прошли мимо друг дружки на Ордур-стрит. И в ту мимолетную секунду, когда наши глаза встретились, мы обе не смогли скрыть радости. И пошли вместе пить кофе. Я объяснила Дэл, что хотя мне было больно видеть ее с Дэвидом, больше всего меня ранило в этом предательстве то, что она не предупредила меня. А она сказала, что хотела оградить меня от боли. А я сказала, что эффект получился обратный. В конце концов, она пообещала, что отныне не будет ни от чего меня ограждать, а будет обо всем говорить. А я пообещала, что не буду дуться и молчать, а буду все объяснять. Мы скрепили договор рукопожатием и назвали его Уордурским мирным договором. А за ним последовало шепперд соглашение, когда мы снова сняли квартиру на двоих. Ордурский мирный договор! воскликнула Флора, толкнула Дел и приперла ее к раковине. «Я тебя предупреждала, — сопротивлялась, Дел. «Я тебе говорила, что нужно соблюдать осторожность, когда ты говоришь со мной. Ты меня вынудила». «Мне пришлось рассказать, Дел, объяснила мне Флора. «Мне пришлось сказать ей то, что я услышала вчера от Алекса. Мне нужно было это кому-то рассказать, иначе я бы взорвалась». Я видела, как мне легко и пришлось, и ощутила в груди прилив любви. «Ну и что же он сказал?» — спросила я, разнимая их. «Он... ну, в общем... он говорил... Ну, в общем, я начну с самого начала». «Стой!» — вдруг сказала я, подняв вверх приглашение. «Вот что пришло мне в голову. Давай присечем это зародыши». И разорвала открытка пополам. Обе вытаращились на меня. «Ну, хорошо!» — сказала я. Ну хорошо, глупенькие мои неудачницы. Что же, по вашему мне следует сделать? Обмануть Эда? Обратный адрес на приглашение это адрес Алекса, торопливо выкрикнула Дел. Она очень внимательная. Правда? сказала я, и разорвала карточку на мелкие кусочки, после чего шагнула в кабинку и бросила их в унитаз. И спустила в воду. Обе смотрели на меня с выражением, которое я могу описать лишь как священный ужас. «Я серьезно», — сказала я, обернувшись к ним. «Больше никаких разговоров про любовь всей моей жизни». «Договорились?» Я сочла это самым подходящим моментом, чтобы удалиться со сцены. «Ложная тревога», — сказала я регистратору, приплыв обратно на свое место рядом с Эдом, тютелька в тютельку. Ну, по крайней мере, мне хотелось думать, что это было так. Вероятно, я была немного заволнована, и даже если приплыла, кому-то, наверное, показалось, что просто приковыляла. Чёртов наряд русалки. Платье было серебристо голубовато зеленое вроде чешуи, и при ходьбе переливалось. Корсаж был, пожалуй, тесен, а юбка сначала слегка расширялась, как песочные часы, а потом сужалась у лодыжек и имела небольшой шлейф в виде рыбьего хвоста. Звучит отвратительно. Но отвратительным платье не было. Для меня оно было прекраснейшим в мире, но из-за него я едва доковыляла. Подняв голову, я обратила внимание на то, что Эд уже не кажется мне чужим. Он был мне близок, рядом с ним было спокойно, потому что это был Эд. И более того, он не сердился, он улыбался. «Извини», — сказала я. «Сколько угодно», — ответил он и взял меня за руку. Я подумала, что буду вечно любить его за это. Мой милый, надежный утес во время шторма. Когда дело дошло до клятв, я поняла, что нелепая интерлюдия в женском туалете очень даже пригодилась. Там, где было смятение, теперь царило абсолютное спокойствие. Там, где я только что пыталась сохранить поспудное знание, теперь царило стремление изгнать иронию и покончить совсем сразу и напрямик. Там, где раньше я думала, что заплачу слезами, какие бывают у меня, когда я смотрю «Дети дороги», где Дженни Эготер кричит «Папа!» и в замедленной съемке бежит по дымной платформе с протянутыми руками, то есть заплачу сентиментальными слезами. Теперь мне глаза щипали самые настоящие слезы. Я решила, что если уж сделаю это, то сделаю как следует. Ради Эда и ради себя. Так я и сделала. Потом на лестнице нас фотографировали и прочая ерунда. Тереза сунула мне крохотный белый сверток, перевязанный огромным розовым бантом. Внутри оказался медальон с камеей. Вряд ли я такой когда-нибудь надену, но его явная чужеземная старомодность меня очаровала. «Это медальон твоей матери», — сказала Тереза. «Открой его». Внутри медальона лежал маленький локон — На мгновение я опешила. Возможно, это звучит ужасно, но мысль, что это волосы моей матери, почему-то показалась мне невыносимой. Это, — проговорила я, — не в силах скрыть свои чувства. Я держала медальон на приличном от себя расстоянии, не в силах прикоснуться к волосам.